Мудрый царь Сулейман Рассказывают, что когда мудрый царь Сулейман состарился, к нему явился повелитель злых духов и сказал «О, царь, прими этот волшебный сосуд с живой водой!» выпей глоток и ты обретешь бессмертие. Но старый царь сулейман был мудр, а потому осторожен и он приказал чтобы к нему привели первых трех проходящих мимо его дворца. И вскоре перед ним предстали знатный воин, богатый купец и бедный крестьянин спросил сулейман знатного воина: скажи, буду ли я счастлив выпив живой воды воин ответил: Да. «Будешь. Тысячу лет проживешь ты, и у тебя будет время завоевать всю землю. Разве не великое счастье видеть вокруг себя покоренные народы?» Тогда царь спросил богатого купца. «Скажи, буду ли я счастлив, выпив живой воды?» Купец ответил. «Да, будешь. Ты проживешь тысячу тысяч лет, и с каждым годом богатство твое будет приумножаться». «А разве это не великое счастье — видеть, как растет твое богатство?» Тогда царь спросил бедного крестьянина. «Скажи, буду ли я счастлив, выпив живой воды? Правду ли мне сказали воин и купец?» Ответил крестьянин. «О, царь! И воин купец сказали тебе только половину правды. Они сказали тебе, почему ты будешь счастлив, но умолчали о том, почему ты будешь несчастлив. «Что ты говоришь, глупец?» — закричали купец и воин. «Как может быть несчастлив царь, наделенный бессмертием?» «Выслушай меня, мудрый повелитель», — сказал крестьянин. «Ты выпьешь глоток живой воды и обретешь вечную жизнь. Придет час, и умрет твоя любимая жена. Ты же будешь жить и видеть, как растет твое богатство. И дети твои, которых ты так любишь, тоже умрут. Ты же будешь жить и радоваться своему могуществу. и дети детей твоих сойдут в землю. Ты же будешь жить и считать свои сокровища. И друзья твои, и верные слуги твои, все умрут на твоих глазах. Ты же будешь жить, и настанет день, когда ты оглянешься и не увидишь рядом с собой ни жены, ни детей, ни внуков, ни друзей, ни преданных слуг. Вот какое счастье ждет тебя, мудрый наш повелитель. А теперь, если хочешь, пей эту воду жизни». «И ты обретешь бессмертие». «Ни за что!» — воскликнул потрясенный Сулейман. «Ни за что! Для чего мне жить, если рядом со мной не будет детей моих? Как мне наслаждаться сокровищами, если я должен буду оплакивать любимых внуков своих? И зачем мне могущество, если все мои друзья будут мертвы?» И так воскликнув, царь силою разбил сосуд о землю. Земля впитала в себя волшебную влагу, осколки же драгоценного сосуда мудрый Сулейман приказал бросить в море.